Глава 14 Ворота открылись две минуты назад. Не мешает делать вид, что мне плевать. Не спешила отпускать меня вилка. Защитана! — хрюкнул я. «Поехали — Поехали! Поехали! в демонстративной неохоты на лице она заехала в заливаемый дождем двор. — В такую погоду, смотрите, кабана, одно удовольствие! — подбодрил ее я. — Вот что ты видишь? «Гроза, ливень, темные силуэты свинарников», — печи села она. «Зловещая», — пояснил я, — «а зверушка новая». «Как остров доктора Моро?» — предположила она. «Подходит», — одобрил я. «Вон нам товарищ в черном дожжевике поверх белого халата машет. Спорим, он скажет что-нибудь очень подходящее к атмосфере». «На что?» — заинтересовалась Филка. «На эскимо», — предложил я. С улыбкой, закатив глаза, она согласилась, и я разбил. предусмотрительная Виталина подхватила с заднего сиденья пару зонтиков. Мы покинули машину, и, встретивший нас лысый, лет сорока, бородатый и усатый мужик, лицо которого прямо-таки кричало «Я в поле родился, в поле вырос, в поле живу и в нем умру», не подвел. «Гибрид сожрал трех своих сородичей». Я покосился на Виталину, и она улыбкой подтвердила, будет тебе эскимо. Познакомились. Аркадий Викторович, доктор зоологических наук. Товарищ повел нас внутрь свинарника, справа и слева от относительно чистого прохода, загоны с хлюшками. Ароматы соответствующие. Но надушенный платочек к носу мы прикладывать не станем, рожи не вышли. Далее гибрид высосал двух свиноматок почти досуха. Продолжил жаловаться мужик, фанатично поблескивая глазами и энергично размахивая руками. «Мы едва-едва выходили наших многократно награжденных передовиц животноводческого производства». «Да у нас же здесь энтузиаст. Сожаления мои ему точно не нужны». Настоящая наука нередко сопряжена с риском. Очень правильное наблюдение, молодой человек, — оживился свиной доктор наук. — Мне вот говорят, Аркаша, сорок пять лет, а ты все со свиньями возишься. Пора бы остепениться, — добавил голосу противного писка, процитировал он. — А может, мне в кабинете душно? Он остановился, демонстративно зажмурился от удовольствия и глубоко вдохнул окружающий задок. Нас с Виталиной передернуло. Но какое человечище! Надо брать. Аркадий Викторович, сразу после уборки урожая под наше руководство перейдет три колхоза. Будем объединять в совхоз и выводить в предовики. Пойдете к нам, самым главным зоотехникам. Цель — питомник для производства и распространения ПССР хрюшек как можно лучше. «Не и не дает мне вьетнамских веслобрюхих свиней!» — намекнул он. «Это которые хорошо переносят мороз, могут питаться даже сеном, на зависть плодовиты, а еще хорошо приручаются и могут использоваться в качестве самого настоящего домашнего животного!» — уточнил я. Товарища доктора наук подбросила Глядя куда-то очень глубоко внутрь себя, он переспасил. «Домашнего животного?» — Домашнего животного, — радостно подтвердил я. — но теперь держись! С нехорошей ухмылкой пригрозил он кому-то, кого здесь нет. — Простите меня. — Я согласен. Необычный питомец лишил Аркадия Викторовича последних невеликих сомнений. — Спасибо. Вы не пожалеете, — пообещал я, пожимая с проявлением стирате очень чистую руку. А теперь, если можно, я бы хотел вернуться к гибриду. — Ах, да, гибрид! Переключился он на чуть менее интересную тему. — В возрасте одного месяца откусил палец младшему зоотехнику. Отдавать отказался, пришлось выменивать на яблоко. — Пришили, — уточнил для испытывающего муки совести меня и спасил. — Скажите, молодой человек, а как вам удалось... «Извините, Аркадий Викторович, это засекречено, оправдываться было ли?» «Понимаю», — грустно вздохнул он. «Что ж», — просветлел и похлупал меня по плечу. «Все равно такое глубокое увлечение свиноводством в столь юном возрасте заслуживает всяческого уважения». «Наша глобальная цель — увеличить потребление мяса на одного гражданина на пять килограммов», — похвастался я. «У вас, случайно, нет знакомых птицевода и корова...» «Извините, не знаю, как правильно». «Специалиста по разведению крупного рогатого скота», — гагатно ученый. «Такие знакомства у меня есть», — благосклонно кивнул. «Но за себя-то я сам решаю, а?» «А ручаться за пионера перед другими — совсем другое дело», — покивал я. «Если дадите телефоны, я поговорю с ними сам, и вы будете ни при чем». Добрались до двери в конце свинарника, товарищ доктор-наук сунул в массивную дверь не менее внушительный матово-поблескивающий в свете ламп ключ. В проемах узких окон свинарника блеснула молния и одновременно с душераздирающим скрипом двери ударил гром. «Смазать бы!» — бошнул себе под нос Аркадий Викторович, немножко разрушив магию момента. «Будь гибрид-человеком, я бы охарактеризовал место его содержания как шизо, а так отдельный загон с более чем трехметровой высоты, сваренным из металлических труб шириной в руку ограждением. Сама зверушка прямо удалась». По подбородок нынешнему мне в холке покрыты даже на вид непробиваемой черной шерстью во рту мощные двадцатисантиметровые клыки, а мелкие злобные глазенки смотрят подозрительно разумно. Увидев гостей, кабан завизжал, разогнался и проверил ограждение на прочность. Сначала мы пытались держать его на улице, переждав гул, прокомментировал ученый. Но первой же ночью Осыпь выкопала себе путь на свободу. Его прогулка дорого обошлась нашим курятникам. — Все, что нужно, у нас есть, — решил я. Гибрид обладает повышенной тягой к жизни, как следствие агрессивен, хитер обладает зачаточными навыками шантажа и способен наносить урон сельскому хозяйству стратегического противника. Примите мои поздравления, Аркадий Викторович. Наш гибрид — настоящий прорыв. «Времена науки без границ давно прошли», — ответил он, пожимая протянутую руку. «И если мировой империализм превратил ее в оружие, почему мы не должны?» — Полностью с вами согласен, — покивал я. — А такой гибрид у нас один? — Этот один. Но второе поколение в количестве двенадцати особей растут по отдельности, — ответил он. — Я же говорил, жрут друг друга. — Природа жестока, — вздохнул я и спасил Вилку. — Хочешь маленьких гибридов-каннибалов посмотреть? Бахнул гром, девушка поежилась, но любопытство поведела. — Хочу. — Покажете, Аргадий Викторович? — Можно, — улыбнулся ученый, и через черный выход под дождем и по грязюке повел нас к соседнему свинарнику. От взрослой особи маленький просенок отличался почти отсутствующим волосяным покровом на пятнистой коже, отсутствием клыков и, конечно же, размером. Примерно в десятую часть упитанной свиноматки, выданной ему в кормилице. «Не вздумайте гладить, барышня!» — одернул ученый, потянувшийся к питающемуся поросенку Виталину. «Гибрид коварен!» Грянул гром, поросенок отпустил сосок, повернулся к нам и злобно заверещал, оскалив мелкие зубки. «Чистое зло!» — прокомментировал я. «На первый взгляд нелепое, но потенциально вполне эффективное биологическое оружие» поправил Аркадий Викторович. И главное, ни одна конвенция не запрещает запускать на территорию противника необычных свиней. Что ж, с нетерпением буду ждать новых встреч, Аркадий Викторович. Ресурс свинарника исчерпан, можно и домой. До свидания, молодой человек, барышня. И сразу же, потеряв к нам интерес, он направился к неразборчивости такого расстояния суете в другом конце свинарника. «А ты умеешь печатать на английской раскладке?» — спросил я Вилку по пути к машине. «Умею», — кинула она. «Ну и у этого джувея пойдем слепим полноценную англосаксонскую адаптацию Миши». «Нашел мне работу, да?» — хихикнула она. «Не люблю, когда мощности простаивают». Улыбнулся я и забрался в газик.